Глава 23. Разговор с отцом был долгий. Он выслушал все с титаническим спокойствием, не перебивая, давая мне высказаться, а после пододвинул ко мне, вытирающий ладонями слезы, покатившиеся из глаз пачку сигарет. Я подняла взгляд на папу и вытащила из пачки сигарету. Понимание, что именно во время тяжелых событий в жизни ты резко взрослеешь не на какие-то пару лет, а сразу на десятки, выстрелило горьким осознанием. Закурила. Отец тоже взял сигарету и подошел к окну, открывая его, впуская прохладный ночной воздух в комнату. Тебе надо уехать хотя бы на время. Я знаю, пап, мне тут все равно не дадут работать. Горских уже разорвал контракт на поставке, испугался, что может стать следующим. У меня есть небольшое накопление, я дам тебе денег. Уезжай, дочь. Ты не подумай что я... Пап, не надо оборвала, уже понимая, что он произнесет следующее. «Я понимаю, я тебя ни в коем мере не виню, и денег тоже не надо, у меня есть, хватит на первое время». Я подошла к отцу и, затушив сигарету в пепельнице, что стояла на подоконнике, положила голову на его грудь. Он обнял, прижав к себе, поглаживая по волосам, как в детстве, когда я была чем-то расстроена. Захотелось замереть в этом моменте, продолжая чувствовать себя маленькой девочкой, не имеющий никаких проблем, зная, что если что-то случится, то папа все решит. Он же большой и сильный. Проблема была в том, что мне уже не восемь, а папа может решить далеко не все. И за свои проюбы, как правило, отвечать надо самой. Марк был хорошим мужиком. Тихо на выдохе сигаретного дыма прозвучали слова отца, отражаясь от стен и ударяя по мне болезненным рикошетом. Он в нашем последнем разговоре сказал, что любит меня, а я ничего не сказала в ответ. Я думала, что у нас еще есть время, а оказалось, его совсем не было. Горький ком подступил к горлу, перекрывая дыхание, а глаза снова резануло от подступивших слез. Отец обнял крепче. Из квартиры родителей я выходила под осуждающим взглядом брата и поддерживающим отца. Мать не вышла из своей комнаты но оно и к лучшему. Внутреннее опустошение душило на пару с душевной болью. Поймав частника, таксующего у автобусной остановки, направилась к себе в квартиру. От добродушного вопроса водителя, случилось ли у меня что-то, я горько ухмыльнулась, еле сдерживая рвущиеся наружу слезы. Меня накрывала, трещина в душе ширилась и крошилась, превращаясь в надлом, приоткрывая ревущую хаосом бездну. Если первые сутки я пребывала в состоянии полнейшего шока, забытия от коньяка, мобилизируя все силы на то, чтобы не думать, стараясь решать какие-то текущие задачи и выбраться из лап Исаева, то сейчас все мое самообладание, трещавшее по швам, лопнуло, как мыльный пузырь. И горечь, боль, пережитая потери и осознание того, что вся моя жизнь какая-то сплошная череда ошибок и неверно принятых решений – Протравливала до костей и остова души. Калинин. Возвращение в родной город. Марк. А в итоге совсем одна. Лишь отец протянул руку помощи и подставил плечо. Исаев. Неожиданно всплыла в сознании в череде проносящихся кадрами событий, заставляя меня зло стиснуть зубы. Мразь и тварь, преследующая лишь какую-то свою цель. Собирать вещи оказалось еще сложнее. Часть так и осталась в квартире Марка, и возвращаться туда за ними я точно не стану. Не смогу. Не хватит ни сил, ни смелости. Как смотреть в глаза его родителям, зная, что они считают меня именно Иудой, предавшей их сына? Кому нужна правда, если для всех виновный очевиден, идентифицирован и предан всеобщему порицанию? Зажимая в ладони связку ключей, на которой висел ключ от квартиры Вернера, вдавливая их в кожу до боли и ссадин, я захлебывалась слезами. Боль требовала выхода, и я больше не могла ее сдерживать. Я сидела на полу у дивана, не в силах остановить рвущиеся из меня рыдания, не в силах прекратить внутреннюю душевную боль физической. Мозг закоротила на последней фразе Марка, и на картине распростертого на асфальте в неестественной позе его тела. Где-то фоном надрывался телефон от входящего звонка, в дверь кто-то стучал, а мне было все равно. Я провалилась в пучину своего собственного ада, уткнувшись лбом в подогнутые колени. Я слышала, как открывается дверь, слышала тяжелые шаги. Я не видела его, но почувствовала кожей, что это именно Исаев. Это его чья способность менять атмосферу в любом помещении, в котором бы он ни оказался. Сгущать, концентрировать и угнетать. Ее узнаешь из тысячи, даже после единственной встречи с ним. Он, не произнося ни слова, опустился рядом со мной на корточке. Замершее мгновение, его оценка и наше молчание. Я не шелохнулась и не подняла головы. Взяв в руки мою дрожащую ладонь, принялся разгибать пальцы, вынимая окровавленные ключи. Отбросив их в сторону, резко поднял меня на руки. Ванная, бегущая из крана ледяная вода по моей ладони и красные, елевидимые разводы крови на дне. Состояние абсолютно мертвое, когда не чувствуешь ничего, ни леденящего холода, ни пробирающего тепла. Найдя на полке флакон с перекисью, обработал рану и, всунув в ладонь носовой платок, Попросил сжать руку. «Я тебя ненавижу», произнесла, ощущая, как новая порция слез обжигает лицо. Хотелось орать, бить кулаками в кафель и расцарапать это каменное, невыражающее эмоции лицо. Но я даже в таком состоянии не хотела уподобляться матери. «Рад бы услужить, а теперь собирайся». Ровный, холодный тон, словно безучастный ко всему живому. Он забрал меня. Просто вытащил из квартиры, попросив своего пса Кузнецова собрать вещи. Мои попытки как-то это предотвратить были, конечно же, успешно проигнорированы. «Вот это...» – он вынул из кармана сложенные вдвое листы и бросил мне на колени. «Очень интересная схема для такой девушки, как ты. Мне понравилось», – произнес, поворачивая ключ в замке зажигания и трогаясь с места. «Мне было все равно, что там» но, развернув, я увидела собственные черновики вариантов выхода из задницы для интернет-магазина. Могу помочь с номинальным директором. Хочешь и этот кусочек прикарманить? Не утруждайся, Исаев. Если надо, я тебе его подарю. Сама отпишу. и Из окна меня выбрасывать не придется. Мне хватает средств, и отбирать у бедных девиц их игрушки я не собираюсь. Ну, чужим бизнесом же не гнушаешься. Это работа, за которую хорошо платят. Заказ. И мне все равно, как это выглядит в твоих глазах. У каждого на душе свои темные пятна. Поворот головы в мою сторону и раздражающий изгиб его губ в намеке на скупую улыбку. У кого-то они трупные. Кстати, о трупах. Он потянулся за пачкой и, вытащив сигарету, закурил. Завтра похороны Вернера. Три слова а изнутри ударила новой волной боли, заставляя, стиснув зубы, отвернуться к окну. Завтра я буду уже в Энске. Тихо в ответ, едва не озвучив необдуманную просьбу, в которой входило мое присутствие на кладбище во время погребения. Это никому не надо, так как может иметь последствия. Нельзя терять в пучине боли, когда смыть волной может не только тебя одну. Обоюдное молчание, повисшее после этого в салоне автомобиля, продлились недолго. «У меня есть для тебя работа», – произнес Исаев, вырывая меня из невеселых мыслей и переключая их ход. А предложенная помощь бонусом вместо премии. «Спасибо, но я откажусь. Оставлять людей без средств к существованию не моя специализация. Там легальный проект. Сначала ознакомься, потом давай ответ». «Исаев, что тебе от меня надо? Чего ты прицепился, словно клещами, ко мне?» К делам Марка я не имела никакого отношения. Я ничего не знаю о производстве, фабрике и его контрактах. Ничего, что могло бы тебя заинтересовать. Он остановил машину уже у знакомой многоэтажки и, повернувшись в полоборота, полоснул взглядом. Ты. Еще одна сигарета из пачки и, закурив, продолжил. Красивая, своевольная, принципиальная. Мне понравился твой отпор в первую нашу встречу и, как теперь оказалось, ты еще владеешь интересными для меня талантами. Совместим приятное с полезным. Вопрос все тот же. Что именно ты хочешь? Секс? Так давай по-быстрому и разбежимся. Дрожащими пальцами потянулась к пуговицам на блузке, начиная расстегивать одну за другой, с отвращением смотря в его глаза. Но он отвел взгляд, скучающе постукивая пальцами по рулю, что и требовалось доказать. Поворот головы. Прищур и тонкая ухмылка на губах. Трах без обязательств я могу получить с любой шлюхой. Он слишком дешево стоит. Затяжка и медленно на выдохе. Не люблю ширпотреб, Екатерина Станиславна. И думаю, что в этом мы с вами солидарны.